Мы на реке Урми жили. Отец и я. Из нашей деревни Кукана ушли, когда мать и две сестренки от оспы померли. Отец другую избу поставил на берегу. Мы охотились. А на второе лето Ясаул Волшин экспедицию привел. Отец согласился повезти их на север, через хребет. Меня с собой взял. Отец Ясаула знал? Нет. Видел раньше в Кукане. Волшину охотников пушнину за полцены скупал. А экспедиция? Экспедиция экспедиция не его было а манцева волшин только казаками командовал кто такой манцев николай христофорович душевный человек он грамоте меня учил и отца уговаривал отпустить меня с ним ну в питер я в школу хотел согласился отец согласился Я ему все равно обуза. Это в семнадцатом году было, к осени. С отцом тогда последний раз виделись. В экспедиции мало ему заплатили. И он в тайгу пошел, пока белка не линяла. А я дальше, на север. С Манцевым. Манцев говорил, что в тайге ему жить хорошо. Свободно. И что все люди будут когда-нибудь счастливыми. Потому что в земле есть большие богатства. Их на всех хватит. Руда, уголь, нефть. Нужно только найти. Нашли? Золото. Очень много. В одном ручье дно так и горело. Манцев это место на карте отметил и хотел дальше идти. Но казаки уже как шальные с утра до ночи бродили по ручью, а даже не ели. Первые два дня они хвалились друг другу золотом, а потом стали прятать. Вошин с каждого брал и Манцеву предложил долю, чтобы молчал. Николай Христофорович весь, весь побелел, схватился за ружье, Они тогда его связали, забрали карты и документы. Наутро решили уходить. Мороз ударил. Ночью я слышал, как Волшин подговаривал двух казаков на обратном пути в тайге Манцева убить. Ну, его, ну, ну ты чего? Я веревки на Манцеве разрезал. Они нас не нашли. А утром по нашему следу снег выпал ружье то у вас хоть было? Без ружья пропали бы. До Тырмы шесть недель шли. Поморозились. А в Тырме узнали, что революция. Там совет был. Они не разобрались с горяча. Манцева в сарае заперли. Я на них с кулаками бросился. Побили меня здорово. Я от обиды Пошел, куда глаза глядят. Наткнулся на казачий разъезд. Привели меня к Волшину. У него тогда уж большая банда была. Они как раз в ту деревню направлялись, где Манцев остался. Пятерых большевиков повесили при мне. А Манцев что? Сарай пустой был. Исчез он. И ты у Исаула остался. Куда зимой пойдешь? Что ж ты в банде делал? Лазутчиком был. Без оружия. А то Исаул скажет, выглянь-ка из-за бугра. Вдруг там красные с винтовками сидят. Зазря жалко казачьи шапки дырявить. Понятно. Твоей головы ему, значит, совсем не жалко было. Долго ты с ними ходил? Три года. Под конец они и стайги тайги, и носа не казали. Партизан боялись. Поразбежались многие. Я тоже хотел. Случилось что? Отца раз видел у красных. Бой был. А ночью пошел к ним. Ну, через то поле. Луна светит. Снег белый. Смотрю, лежит. Замерз уже. Кто? Отец. Убили его в тот день. Да. Ну вот, через неделю после того вышли мы в распадок. Днем вышли. Двое суток не ели. Спешили до деревни дойти. Тут в двух горок как раз пулеметы ударили. Банду рассеяли. Вовшина ранила в грудь. До охотничьей избушки мы с ним дошли. Там еда оказалась. Два дня он меня под пистолетом держал. Боялся убегу, выдам. А на третий день вдруг как-то ослабел. Еле поднялся в Однако скрепился, велел рубаху снять и татуировку сделал. Как же ты, Ваня, стерпел! Боялся. Страшный он очень. Ну, ну Иван, ну дальше ты что? Вынул он кисет, полный золота. Иди говорит: достань врача, откуда хочешь. Пуля у меня там. А если, говорит, когда вернешься, меня тут живым не застанешь, разыщи в Брюсселе моего брата и покажи, что я у тебя тут на шее, на колу. Все ему расскажешь про золотую жилу и, и про меня. Мы, мол, вернемся еще большевикам недолго жить. И ты пошел? Ха. Выбросил я тот кисет под первый куст. С тех пор скитаешься. да. Два с лишним года. Вот одно неясно. Зачем тебе, Иван, брата того было искать, когда бы Исаул умер? Он сказал, брат его меня за услуги отблагодарит. При себе оставит. В слугах, что ли? Ну, понятия буржуйские. Ха. Я давно заметил. У Исаула слабинка была. Уж очень золото любил. Думал... За деньги все можно купить. Молодец, Ваня. А как звали брата Исаула? Владимир Никитович Волшин. Полковник. Неужели тот самый Волшин, шпион, который с министром Сухомлиновым был, о нем в газетах писали, сумел, как видишь, от весельца идти. В Брюсселе, значит, далековато. И все-таки к Манцеву полковник Волшин из Брюсселя вряд ли отношения имел. Тогда почему же Манцев в Сибири именно с его братом Исаулом встретился? Сибирь велика! И что же Манцев в тайге искал, если не золото? И какой такой наукой он там занимался? Учись, Иван. Кто молвит остро, тому ответить непросто. Может, ты что-нибудь скажешь? Манцев разные камешки собирал. И иногда под сопку закладывал динамит. Все уходили в верст на 10, а один казак взрывал. Манцев прибором издалека слушал, как от взрыва земля гудит. Не знаю, как вы, товарищ Шильга. А я так честно скажу: ничего в науке не смысл. Я тоже. Да что же это такое? Профессор Хлынов, какими судьбами? Извините, э, товарищ Шерга, чуть не заехал в окно. Ну, ну, э, здравствуйте, Василий Витальевич. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Э, видите ли, Василий Витальевич, не решился бы обеспокоить, на университет выделил профессорскому составу дрова на зиму. Заметьте, бесплатно. И даже телегу дали с Вот. И, и так как у нас с вами одна квартира и камин, так сказать, общий, то я заехал попросить вашего разрешения поместить часть дров у вас э, в комнате. Их, видите ли, много. У меня они все... Не... Алексей Семёнович, какой разговор? А, в таком случае весьма признателен, э, кланяюсь, но... Алексей Семенович, постойте! Постойте! Пр стой! Стой, я тебе говорю! Скажите, пожалуйста, а какие исследования проводятся в геологии взрывом? Это сейсмография. Дело новое. А что? Не могли бы вы нам объяснить подробнее? Прямо сейчас? Ну да. В окно? Да вы проходите в комнату. Ну давайте же руку. Да неудобно как-то. Через подоконник. Давайте, давайте. Я хоть не старного в профессорском звании. Ничего, ничего. А? Здесь все свои. Н а то входить далеко. Ну, нет, я... нет, не могу. Не могу. Ну, в чем дело, товарищ профессор? Я обещал коллеге Лисицыну вернуть лошадь в два часа. У него тоже дрова. А, ну, это другое дело. Тогда мы вот с этим парнишкой с вами поедем. Не возражаете? А, буду очень рад. Заодно разгрузим... Вылезай в окно, Иван Поедешь с нами ага. Но! Но! Ну вот, Зиночка Просто камень с души этот Гусев Здорово шельга с ним разобрался Да, Василий Витальевич молодец А вот вы А что я? Раз на раз не приходится Знаете, Зиночка Пойдемте лучше в кино. Красные дьяволята. Замечательная картина. Никуда я с вами не пойду. Ну, вы же сами говорили раньше, что со мной интересно в угрозыске работать. Да. Раньше да. А теперь нет. Растяпывай. А не народный следователь. Вот. Зиночка. Погодка, а, товарищ профессор. Отменная, товарищ Ольга. Удачный день. Дрова? О, дрова. Мыло купил. Ну, у Неппана на толкучке. Гляньте. Вот это, да. Полфунта, не меньше. Да, налаживается жизнь. Вот скоро построим домные заводы. Но, но, родимая! моя! Да, налаживается жизнь. А помните зима в 19-м? Ни свечки, ни хлеба, тиф. Мыши выходили к печке греться. Не боялись людей. Совсем отощали, бедные. Много мы с вами пережили, товарищ Шельга. И все благодаря моей жене. То есть? Ну, где бы вы сейчас жили? И на чем спали? Если бы она не сбежала тогда в Париж. Не жалеете? Нет. Перегорело все, Василий Тянович. Да и слава Богу. Я после революции заново родился. Вам спасибо. Да ну что вы, профессор. Это же вы меня выходили. Не я вас, а вы меня. Не понимаю. Когда вас совсем больного... Матросы принесли ко мне в дом. Я, знаете, не обрадовался. Сильно тогда страдал из-за жены. Они говорят, лазаретов у нас мало. Лечите, господин профессор, наш товарищ нам очень дорог. Вы стали для меня таким человеком, кому я оказался нужен. Тогда в одной агитвитрине роста видел я кожу, содранную врангелевцами с руки живого красноармейца. Такая жестокость. Я Богу молил, чтобы вы остались живы. Эх, Алексей Семенович, дорогой. На то и революцию делаем, чтобы поменьше было жестокости на свете. Иван, покажи профессору татуировку свою. Вот. Что это? Донесение. Бандит постарался. Это координаты. Дальний Восток. То дело с геологией? Оно самое. <реклама> Приехали. <реклама>